Примечание. 1. Похоже, такой золотой жилой сегодня является написание собственного руководства по обогащению. За примерами не надо далеко ходить. Передо мной книжка с кричащим названием «Я хочу денег». В ней авторы, выдающие себя за ученых, на полном серьезе разъясняют, как подбирать деловых партнеров по знаку зодиака, как ощупыванием купюры, предугадывать колебания валютного курса и так далее и тому подобное. Из книжки можно узнать, что не следует, например, хранить деньги в банке, двери которого обращены на Восток и тому подобное. Что поделаешь, наивные обыватели, готовые глотать этот вздор, еще не скоро переведутся. Так что, если вас не смущают лавры Бендера и Мавроди, дерзайте. фантазировать на эту тему можно что угодно, только, пожалуйста, не надо при этом выдавать себя за психолога. Это будет совсем не солидно. 2. Интересно, что именно в этом качестве, как стимулятор мозговой активности, исследователями фармацевтической фирмы Сандос был более полувека назад синтезирован печально знаменитый ЛСД.